Двойник Жанны. Жанна Дарк, известная как Орлеанская дева, была простой крестьянкой и почиталась в народе как национальная героиня и святая. Религиозность Жанны сделала ее провидицей и слышавшей голоса. Обладала ли эта простая девушка экстрасенсорными способностями, или же голоса свыше были порождением ее экзальтации, никому не известно известны лишь исторические обстоятельства появления жанны голоса направили ее на спасение родины и защиту законного короля она сражалась против англичан была схвачена и после суда инквизиции съезжена на костре многие осуждали дофина за то что он не спас свою преданную сторонницу но таких случаев царственного малодушия в истории немало судя по записям процесса голоса действительно были Они сопровождали Жанну всю ее недолгую жизнь. Девушка утверждала, что с ней говорили Михаил Архангел и святые Екатерина и Маргарита. Они побуждали ее к действию. Существует много документальных доказательств и предчувствия и умения пророчествовать. Но, как и в случае с Иисусом, народ жаждал воскресения Жанны из мертвых, как святой мученицы и героини. Поэтому, когда Жанна вдруг воскресла, в обществе пошли слухи и толки. Прижимистые мещания, для которых свойственны конформизм и самосохранение, считали ее ведьмой, связанной с нечистой силой. Они утверждали, что это помогло ей не сгореть в пламени. Следовательно, приговор инквизиции, вынесенный этой еретичке, был справедливым. Но таких людей было не так уж много. Большинство считало Жанну патриоткой и святой которую спас от несправедливого приговора сам Господь. Позже стали говорить о неземном происхождении Жанны и о ее необычных способностях, а также о том, что она находилась в постоянном контакте с пришельцами, которые помогли ей в трудную минуту, остудили костер или придали ей самой невероятные способности и не дали сгореть заживо. Появились и версии мистификации, организованной специально чтобы дать народу героиню, которая поведет за собой некий талон поведения. К таким выводам приходили из-за мягкости процесса, во время которого Жанна не подвергалась пыткам и издевательствам, характерным для инквизиции. К ней относились даже с уважением. С чего в этой девушке, обвиняемые в ересе, такие привилегии? Да и епископ Кушон, не питавший к Жанне сочувствие, почему-то затягивал процесс не замечал многих материалов дела, отклонял некоторые вопросы. По мнению сторонников этой версии, он выполнял некий политический заказ. Поскольку Жанна уже являлась символом королевского войска и знаменем нации, ее очернение косвенно задело бы и монаршу особу. Карлу VII Французскому, коронованному в 1422 году при содействии Жанны Д'Арк, надлежало закончить Столетнюю войну, длившуюся с 1337 по 1453 год, и добиться определенной независимости от папской власти. Сам Кушон был зависим, англичане требовали сожжения, а Карл, занявший нейтрально равнодушную позицию, на самом деле желал спасения Жанны и подключил к процессу все политические силы двора. Эта версия объясняла странное поведение короля тем, что Жанна приводилась ему сводной сестрой. Выдвигалось предположение, что эта девушка была незаконной дочерью Изабеллы Баварской, ведь известно было, что она в 1407 году тайно родила дочь, которая якобы вскоре умерла. Как могла провинциальная пастушка попасть к королю на прием? Легенда гласит, что, переодевшись в придворное платье, Простая селянка сама нашла короля, представилась ему наедине, и после этого он поцеловал пастушку. Вызывает удивление и то, что простая крестьянка вела себя как образованная, владела оружием. Но, коли уж она была родственницей монарха, почему он сохранил ее тайну? На это сторонники версии отвечают, что с политической точки зрения выгоднее было иметь сторонницу среди простых людей. Считали, что во время процесса Жанна была в почетном плену у своей тетки-герцогини Люксембургской. Процесс называли спектаклем и полагали, что никакого сожжения не было. Ничего не стоило, например, подготовить побег, если учесть, что Жанне, заточенной в Руанском замке, можно было принимать посетителей. В 1995 году Были обнаружены остатки подземного хода, куда-то ведущего из того самого Руанского замка, в котором томилась Жанна. Возможно, именно по нему был осуществлен побег. Многие французские историки считают, что после достижения с англичанами договора о спасении Жанны и инсценировке казни, она должна была жить за пределами Франции и не воевать против англичан. Есть сведения, что Жанна позднее жила в Лотарингии и вышла замуж за Роббера дармуаза де Тиммона. Сохранились даже копии брачного контракта, из которого следует, что новая фамилия Жанны Дарк Дармуас. Уже будучи замужем, после изменившейся политической обстановки, в 1440 году Жанна посетила Париж, где ей приготовили торжественную встречу. Однако это вызвало зависть короля, и он решил обвинить ее в присвоении чужой славы и самозванстве. Это не она, а другая вела за собой французов, и другая погибла на костре. Торжества отменили. Жанну арестовали и выставили у позорного столба, как авантюристку и самозванку. Ее публично выпороли и заставили признать себя самозванкой. После этого она была отправлена в поместье мужа. По мнению историков, для Парижа такое неудивительно. Там Жанну Д'Арк никто никогда не видел. Она ведь была из Иролиана. Позднее король навещал имение Д'Армуаз. И после смерти Жанны и ее мужа по воле короля и распоряжению папы римского начался реабилитационный процесс, проходивший в Париже и Руане с 1455 по 1456 год и восстановившей доброе имя Орлеанской девы. Так ли все было на самом деле? Или Жанна действительно была простой девушкой, умевшей разговаривать с Богом? Очевидно, точка в этом вопросе еще не поставлена.